Неподалеку от протянувшегося на многие километры краснопесчаного обрыва малакум де повстречали недавно проезжие купцы того пастуха Манкурта, которого теперь разыркивала найман -ана. Вот уже второй день кружила она вокруг до да около малакум де боясь наткнуться на Жуан-Жуанов, но сколько она не вглядывалась,